Построение карьеры, виды карьер существует несколько видов карьеры. Сейчас мы с вами рассмотрим самые основные из них. Горизонтальная. Она самая распространенная, однако ее потенциал зачастую недооценивается. При построении горизонтальной карьеры человек имеет определенную профессию и занимает должность этой профессии соответствующую. Несмотря на рост мастерства, он продолжает оставаться на этой должности длительное время. Пример слесарь, который работает на предприятии 10 лет. Сначала он ученик, со временем ему присваивают квалификационные разряды. Сообразно с более высоким разрядом растет не только профессионализм, но и оплата труда. Как следствие, простой рабочий в конечном итоге может зарабатывать весьма неплохо, превратившись в ценного и даже уникального специалиста. Вертикальная, в силу ограниченного количества мест руководителей, на любом предприятии – это менее распространенный вид карьеры. Однако именно Вертикальная карьера служит прототипом для выражения «делать карьеру». Пример такой карьеры. Пришел человек на предприятие простым рабочим, а впоследствии стал директором этого предприятия. Хотя он может двигаться вверх с должности на должность каждый раз на новом месте. В этом случае мы будем иметь дело с вертикальной межорганизационной карьерой. Центростремительная, скрытая. Эдакий симбионт из горизонтальной и вертикальной карьер. При этом виде карьеры вроде бы обычный работник посвящен в дела руководства и выполняет некоторые виды работ, которое по статусу положено делать работникам более высокого ранга. Оплата его труда, как правило, выше. Но об этом знает только он и руководство. А теперь давайте выясним, какая же из карьер более приемлемая и почему. Начнем с того, что вертикальная карьера очень редко возможна в стенах одной организации, поскольку есть множество нюансов с продвижением наверх после определенного уровня. Одним из основных препятствий является предвзятое отношение. Решение, которое хочет того сотрудник или нет, формируется со временем у коллег и руководства относительно его кандидатуры. Плохое люди помнят дольше, чем хорошее. Так уже устроен мозг с его 70% зон, отвечающих за негативные эмоции. Как говорится, одна ложка дегтя может испортить бочку меда. Поэтому чаще всего вертикальная карьера строится в разных организациях. А вот тут и кроется самая главная проблема вертикальная Вертикальной карьеры человек приходит не просто на другое предприятие, он зачастую попадает в другую сферу деятельности. Был на деревообрабатывающем производстве, а попал в литейный цех или на кондитерскую фабрику, а в каждой отрасли великое множество нюансов и тонкостей. И если вертикальный карьерист захочет преуспеть, ему придется максимально быстро и эффективно войти в тему. А сделать это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Вот и получается, что на каждой новой, более высокой должности ему приходится осваивать чуть ли не новую профессию. А может ли он за два года работы сравниться со специалистом, у которого стаж, скажем, лет так 10, Другое дело – горизонтальная карьера. И неважно, работает человек в одной организации или переходит бесчетное количество раз на другое предприятие. Ведь даже при постоянной смене мест работы он будет расти как специалист и набираться профессионального опыта. Простых работников много, хороших же мастеров своего дела мало. Вот и получается, что иногда высококлассный специалист зарабатывает во много крат больше посредственного директора. В одной и той же организации такое, конечно же, вряд ли возможно. Хотя, если работник приглашен специально, то вполне возможно. Другой немаловажный аспект. Специалист куда больше доволен жизнью, чем карьерист. Карьеристу всегда есть что терять. Был человек- директора и уже директором надеялся стать. Да вот незадача. Босс ушел на другое предприятие, а новый взял нашего карьериста и уволил. Как говорят хамоватые охранники некоторых ночных клубов посетителям, не желая последних пропускать в заведении. Без объяснения причин. Уволили сильного специалиста? Не беда, к нему сразу же поступит несколько более выгодных предложений. Хотя я могу ошибаться. Предложения сменить работу могут поступать и без увольнения. Постоянно и настойчиво. Потому что высококлассных профессионалов мало. Директор – это не профессия, а всего лишь должность. Постоянный стресс и нервотрепка. Снизу поджимают и подсиживают. Сверху давят и прессуют. Жизнь словно в стальных тисках. Другое дело простой рабочий, который отвечает лишь перед своей совестью и гостами. Но с совестью он уже давным-давно договорился работу делать по гостам, поэтому и стал хорошим работником. Я ни в коем случае не отговариваю никого быть директором, управленцем или иметь собственный бизнес. Просто я хочу, чтобы вы знали, по какому принципу работает каждый из путей к успеху. Вертикальная и горизонтальная карьеры. Сейчас давайте рассмотрим ситуацию, которая складывается в индустрии развлечений. В среднестатистический клуб приглашен не самый высокооплачиваемый, но тем не менее известный диджей. Размер гонорара – 1000 долларов. Выступление гостя длится около двух часов. И для сравнения проанализируем деятельность и заработки директора этого клуба. Раскрываю страшную тайну. Директор клуба не всегда является его владельцем. Чаще он просто нанятый работник, то есть обычный человек, занимающий должность с относительно фиксированной зарплатой. И вот тут кроется самая главная разница. И она в количестве прилагаемых усилий за единицу времени. Работу диджея и владельца клуба по сложности и сравнивать нечего. Хозяину за приходится трудиться в разы больше, чем приглашаемому в это заведение артисту. Но я вовсе не хочу назвать диджея-халтурщиком. Вне стен клуба он выполняет множество дел, которые фактически являются подготовкой к будущему выступлению. Но вся соль в том, что диджей концентрируется преимущественно на одном направлении и постоянно повышает свой уровень мастерства. А вот у директора голова постоянно забита разными заботами, а ежедневник исписан на На несколько недель вперед. Тут тебе и техническое обслуживание здания, и охрана, и артисты, и общепит. Расконцентрация в самом прямом смысле этого слова. И если сравнивать, то диджей – это лазерная указка, которая дает тонкий яркий луч, но на километры. А директор – это фонарь, который заливает ярким светом лишь пространство вокруг себя в радиусе нескольких десятков метров. Чтобы дойти до цели, нужно уметь концентрировать свои усилия, не метаться пока. Кругу обежать в конкретном направлении.